Надоели мне эти больничные блюда? Каприз. Я с удовольствием съела бы сейчас дюжину устриц и запила стаканом шабли. Она отпила несколько глотков бульона из чашки. Профессор Керн заявил мне сейчас, что он не отпустит меня из дому еще несколько дней. Как бы не так. Я не из породы, домашних птиц. Здесь можно умереть от тоски. Нет, я люблю так жить, чтобы все вертелось колесом. Огни, музыка, цветы, шампанское. Непрерывно Торатори Брике наскоро пообедала, поднялась со стула и, подойдя к окну, внимательно взглянула вниз. Спокойной ночи, мадмуазель ларан сказала она, обернувшись. «Я сегодня рано лягу спать. Пожалуйста, не будите меня завтра утром. В этом доме сон — лучшее препровождение времени». И, кивнув головой, она ушла в свою комнату. А Лоран уселась писать письмо своей матери. Все письма контролировались Керном. Лоран знала, как строго он следит за ней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 когда все это более оформится в моем мозгу. В 9 часов Лоран решила постучать в реке, но ответа не получила. Обеспокоенная Лоран попыталась открыть дверь, но она оказалась запертой изнутри. Лоран ничего больше не оставалось, как сообщить обо всем этом профессору Керну. Керн, как всегда, действовал быстро и быстро. И решительно ломайте дверь приказал он джону негр ударил плечом тяжелая дверь треснула и сорвалась с петель керн Ларан и джон вошли в комнату измятая постель брике была пуста керн подбежал к окну от ручки рамы вниз спускалась вязка из разорванной простыни и двух полотенец. Клумба под окном была измята. «Это ваша проделка!» — крикнул Керн, поворачивая грозное лицо к Лоран. «Уверяю вас, что я не принимал никакого участия в побеге мадемуазель Брике», — твердо сказала Лоран. «Ну, с вами мы еще поговорим», — ответил Керн, хотя решительный ответ Лоран сразу убедил его в том, что Брике не Действовала без сообщников. Теперь надо позаботиться о том, чтобы поймать беглянку. Керн прошел в свой кабинет и в волнении зашагал от камина к столу. Первой его мыслью было вызвать полицию, но он тотчас отставил эту мысль. Полицию менее всего следовало вмешивать в это дело. Придется обратиться к частным сыскным агентствам. Черт возьми, я сам виноват. Надо было принять меры охраны. Но кто бы мог подумать? Вчерашний труп сбежал. Керн злобно рассмеялся. И теперь чего доброго она разболтает обо всем, что произошло с нею. Ведь она говорила о фуроре, который произведет ее появление. Эта история дойдет до газетных корреспондентов, и тогда не следовало показывать ее голове Доуэля